Том 2. Часть 4. Глава 31. Холодным январским днем 1866 года Скарлетт сидела в своем кабинете и писала письмо тете Питти, которым подробнейшим образом в десятый раз объясняла, почему ни она, ни Мелани, ни Эшли не могут приехать в Атланту и поселиться с ней. Писала она быстро, стремительно, ибо знала, тетя Питти, не успев прочесть начало, тотчас примется за ответ, и письмо будет заканчиваться жалобным всхлипом «Я боюсь жить одна». Руки у Скарлетт застыли, и, отложив в сторону перо, она потерла их, чтобы согреть, а ноги глубже засунула под старое одеяло. Подметки на ее туфлях прохудились, и она вложила в них стельки, выстреженные из ковра. Ковровая ткань предохраняла, конечно, ноги от соприкосновений с полом, но не давала тепла. Утром Уил повел в Джонсборо лошадь, чтобы подковать, и Скарлетт мрачно подумала, что, видно, совсем уж худо стало дело, раз о ногах лошадей заботятся, а люди, как дворовые псы, ходят босые. Она только что снова принялась за гусиное перо, но тут же его опустила, услышав шаги Уилла у черного хода. Вот его деревянная нога застучала в холле, и он остановился у двери в ее кабинет. Скарлетт подождала немного, но он не входил, и тогда она окликнула его. Уилл переступил через порог. Уши у него покраснели от холода, рыжие волосы были растрепаны. Он стоял и смотрел на нее сверху вниз с легкой кривой усмешкой. «Мисс Скарлетт», — обратился он к ней, — «сколько у вас, по правде, живых денег?» «Ты что, решил жениться на мне, Уилл? И уже считаешь преданное? «Не без раздражения», — спросила она. «Нет, мэм, просто захотелось узнать». Она внимательно посмотрела на него. Нельзя сказать, чтобы Уил выглядел озабоченным. Впрочем, озабоченным он никогда не бывал. Тем не менее, она почувствовала что-то неладно. — У меня есть десять долларов золотом, — сказала она. — Это все, что осталось от денег того Янки. — Так вот, мэм, этого мало. — Мало для чего? — Мало, чтобы заплатить налог, — сказал он. Проковылял к камину и, нагнувшись, протянул к огню свои покрасневшие от холода руки. — Налог? — повторила она. — Да что ты, Уилл! — Мы ведь уже заплатили налог. — Да, мэм, только, говорят, недостаточно заплатили. Я слышал об этом сегодня в Джонсборо. — Ничего не понимаю, Уилл. «Что ты такое говоришь?» «Мисс Скарлетт, мне, конечно, неприятно вас тревожить, когда на вас и без того столько всего свалилось. А все-таки сказать нужно. Говорят, вы должны заплатить куда больше. Тару оценили ужас как дорого. Разрази меня гром. Дороже всех поместьй в округе. Но ведь не могут же заставить нас еще раз платить налог, если мы его уже заплатили. Мисс Скарлетт, вы ездите в Джонсборо нечасто, и я этому только рад. В нынешние времена это место не для леди. Но если б вы туда чаще ездили, тогда б знали, что сейчас там верховодят крутые ребята, республиканцы, подлипалы и саквояжники» так называли северян, добившихся влияния и богатства на юге страны после войны за независимость. «Они бы вас довели до Белого Коления. Ниггеры там расхаживают по тротуарам, а белых господ на мостовую сталкивают. И еще... Да при чем тут это? Речь же о налоге! Сейчас, сейчас, мисс Скарлетт. Эти мерзавцы... По какой-то там причине решили поднять налог на Тару, точно она у нас дает доход в тысячу тюков. Когда я об этом услыхал, пошел в обход по салунам, чтобы поднабраться сплетен, и вот узнал. Кто-то хочет купить Тару по дешевке, шерифских торгов, ежели вы налог сполна не заплатите. Все прекрасно понимают, что заплатить вы не можете. Но этот человек, который хочет купить тару, я еще не знаю. Этого я разнюхать не сумел. Правда, думаю, этот трус Хилтон, что женился на мисс Кэтлин, знает, так как очень уж нахально он склабился, когда я его выспрашивал. Уилл опустился на диван и принялся потирать свою культю. Она начинала ныть у него в холодную погоду. Деревяшка, на которую... Она опиралась, была плохо обита, да и неудобно. Скарлетт в ярости смотрела на него. Да как он может говорить таким небрежным тоном, когда каждое его слово, все равно, что похоронный звон по Таре, продадут шерифских торгов? А куда они все денутся? И Тара перейдет к другим владельцам? Нет, даже мысли такой допустить нельзя. Стремление сделать тару доходной настолько поглотило Скарлетт, что она совсем не думала о том, что происходит за пределами поместья. Если возникали дела, требовавшие поездки в Джонсборо или Фейтвилл, она посылала туда Уилла или Эшли, а сама почти не покидала плантации. И, подобно тому, как раньше она никогда не прислушивалась к разговорам отца о войне, пока война не началась, Так и теперь едва ли вникала в долгие беседы, которые вели за столом после ужина Уилл и Эшли по поводу реконструкции юга. Да, конечно, она слышала про подлепал южан с выгодой для себя переметнувшихся на сторону республиканцев, и про саквояжников этих янки, которые после поражения южан словно саранча ринулись в южные штаты с одним лишь саквояжем в руке, вмещавшим все их достояние было у нее и несколько неприятных стычек в бюро вольных людей. Слышала она и о том, что какие-то освобожденные негры нахально себя ведут, но этому трудно было поверить, ибо она в жизни еще не встречала нахального негра. Однако Уилл Сешли Сэшли многое намеренно скрывали от нее. Вслед за тяжелыми испытаниями войны Для юга наступила еще более тяжкая пора — реконструкция. Но мужчины условились не говорить дома о некоторых моментах, вызывавших у них наибольшую тревогу. А Скарлетт, если и прислушивалась к их беседе, то в одно ухо впускала услышанное, в другое — выпускала. Она, например, слышала, как Эшли говорил, что победители относятся к югу словно к завоеванной провинции и главным образом занимаются мщением. Но Скарлетт решила, что к ней это никакого отношения не имеет. Политика — мужское дело. Она слышала и то, как Уилл сказал однажды, что, похоже, север ни за что не даст югу снова подняться. «О, Господи!» — подумала Скарлетт. «Мужчины вечно выдумывают причины для беспокойства». Ее, к примеру, ни один Янки и пальцем тронуть не посмел. Да и не посмеет. Главное — работать, не покладая рук, и перестать изводить себя из-за того, что правят у них теперь Янки. Война-то все-таки кончилась. Скарлетт не понимала, что за это время изменились правила игры, и далеко не все зависит от того, насколько честно ты будешь трудиться. Джорджия, по сути дела, находилась на военном положении. Всем командовали солдаты-северяне, расквартированные по всей округе, а также бюро вольных людей, и они устанавливали правила, какие хотели. Бюро вольных людей, созданное федеральным правительством, чтобы заботиться о бывших рабах, получивших свободу и еще не очень понимавших, что с ней делать, тысячами переселяло негров с плантацией в поселки и города. Бюро обязано было кормить их, пока они не найдут себе работу, а они не слишком спешили, желая сначала свести счеты с бывшими хозяевами. Местное бюро возглавлял Джонас Уилкерсон, бывший управляющий Джералда, а помощником у него был Хилтон, муж Кэтлин Калверт. Эта парочка усиленно распространяла слухи о том, что южане и демократы только и ждут случая, чтобы снова закабалить негров. И лишь бюро вольных людей и Республиканская партия способны помочь им избежать этой участи. Уилкерсон с Хилтоном внушали также неграм, что они нисколько не хуже белых и что скоро будут разрешены смешанные браки, а поместье у бывших хозяев отберут и каждому негру дадут по 40 акров земли и мулов в придачу. Они распаляли негров рассказами о жестокостях чинимых белыми, и в краю издавна славившимся патриархальными отношениями между рабами и рабовладельцами вспыхнула ненависть, зародились подозрения. Бюро в своей деятельности опиралось на солдатские штыки, а военные власти издали немало вызывавших возмущение циркуляров по поводу того, как должны вести себя побежденные. Можно было угодить в тюрьму, Даже за непочтение к чиновнику бюро. Циркуляры издавались по любому поводу. Об обучении в школах, о поддержании чистоты, о том, какие пуговицы следует носить на сюртуке, какими товарами торговать, словом, на все случаи жизни.